Глава седьмая Как только за Кирой закрылась дверь, я взяла с комода папку, села на подоконник и принялась ее изучать. Неожиданно ко мне заглянул Тим и чуть слышно спросил: "Ушла? Ушла. У тебя не тетя, а монстр какой-то. Чего это она тобой так командует?" Я оторвала взгляд от папки и раздраженно посмотрела на Тима. "Послушай, если не ошибаюсь, совсем недавно ты лег спать." «Что-то не спится», – пожал плечами Тим и грустно посмотрел на меня. Нечего было свои трусы на батарее оставлять. Если бы она их не нашла, ничего бы не было. Пока не пошла в туалет, она и подумать не могла, что в квартире посторонней. «Но я же не знал, что к тебе твоя тетка заявится, а то бы повесил их на батарее в спальне». «Тим, я пообещала, что завтра тебя здесь не будет. Стирай и суши свои трусы у себя дома». «Иди, долеживай последний день и, по возможности, мне не мешай. Не нарушай привычный ритм моей жизни». Тим ушел в спальню, а я стала изучать документы дальше. Он не выходил из спальни до самого вечера. Я не выдержала, заглянула к нему и шепотом спросила. «Эй, ты живой?» Он тут же открыл глаза и улыбнулся. «Живой». «А что, не подаешь признаков жизни?» «Ты же велела мне не мешать». Увидев, что на мне вызывающая короткая юбка и кофта с чересчур глубоким декольте, он приподнялся. «А ты куда собралась?» «Тебе какая разница?» — ответила я вопросом на вопрос и добавила. «Куриный бульон я разогрела, он на плите». «И на том спасибо». Тим встал, сунул ноги в тапочки, завязал пояс на халате потуже и отправился на кухню. Пока он ел, я ходила в ярко-красных ботиночках на высоченных каблуках от зеркала к зеркалу и наносила макияж. Когда я надела рыжий парик каре, Тим уже поужинал, вышел из кухни и сел передо мной на диван. «А говорила, что не любишь ночные клубы», — укоризненно произнёс он. «А я их не люблю. Кстати, тебе очень идёт рыжий цвет. Если бы я не видел тебя натуральную, никогда бы не поверил, что это парик». Просто он очень хорошего качества. У тебя встреча? Тим, я что, обязана перед тобой отчитываться? Мало того, что ты ворвался в чужую жизнь, так еще пытаешься качать права. Я не качаю права, я просто интересуюсь. Я сделала последний штрих на своем лице. Тим встал, подошел ко мне, обнял за талию, притянул к себе и попытался поцеловать. Ну что ты делаешь? Помаду размажешь, отстранилась я. Рада, ты меня так перед своей сумасшедшей теткой защищала, я даже не ожидал. С придыханием сказал он. Мне было очень приятно. Только не думай, что я тебя защищала из-за симпатии, а то еще возомнишь о себе. Просто я пообещала, что ты пробудешь у меня два дня, а я привыкла сдерживать свои обещания. А может, на то есть еще какая-нибудь причина? Ты о чем? О том, что нас с тобой тянет друг к другу. Я вырвалась из объятий Тима и покрутила пальцем у виска. Тебе показалось, меня не интересуют избитые типы, подобранные ночью на заброшенной стройке. А меня наоборот, очень даже интересуют девушки, которые бродят по ночам по заброшенным стройкам и подбирают избитых парней. Я изменилась в лице, с трудом сдержалась, чтобы не наговорить Тиму гадостей, и выскочила из квартиры. По моим подсчетам, нужный мне объект в это время должен был находиться в собственном ночном клубе. Добираться до него на своем автомобиле слишком опасно, поэтому я взяла такси. Клуб «Миф», которым владел Денис, оказался довольно пафосным. Подойдя к клубу, я прошла мимо дорогих аномарок и увидела у входа красочный плакат, извещающий, что сегодня в клубе романтическая вечеринка для парочек. «А я одна» сообщила я суровому охраннику в дверях. «Приходите завтра», тут же пробубнил он. «Почему?» «Читайте внимательно объявление. Сегодня романтическая вечеринка для двоих. Пускаем только пары». «О, черт!» выругалась я. И чтобы не привлекать к себе особого внимания, стала искать себе пару. Увидев сидящего неподалеку пьяного паренька, я села на лавочку рядом с ним и заискивающе произнесла «Привет». Скучаешь? Жизнь дерьмо, отчеканил парень и с трудом сфокусировал на мне пьяный взгляд. Откуда такой паршивый настрой, чего тебе не хватает? Бухла, карманы пустые, денег взять негде, а так хочется выпить. Ты такой молодой, а тебя кроме бухла ничего не интересует. Неужели нет других радостей жизни? Глаза парня моментально стали колючими и злыми. «Послушай, что ты ко мне подсела? Мораль читать? Что тебе нужно?» «Хотела пригласить тебя в клуб. За вход я заплачу, тебе ни о чем не стоит волноваться. Просто я договорилась о встрече в клубе со своим молодым человеком, а он сейчас позвонил и сказал, что не может прийти. В клуб пускают только парами. Пошли. Все же лучше, чем здесь сидеть». «А Бухалова купишь?» «Не сомневайся». «Тогда почему не пойти? Пошли». Молодой человек встал, и я разглядела его немытые волосы и ощутила, как от него несет перегаром. Я поняла, что он не сможет составить мне достойную партию, так как его просто-напросто не пустят в клуб. Клуб престижный и слишком дорогой для того, чтобы в него пускали таких сомнительных, еле стоящих на ногах личностей. Если мне дадут отворот-поворот с этим придурком, тогда ни с кем другим уже точно не пустят». И вход в клуб для меня на сегодня будет закрыт. Я передумала. Равнодушно отреклась я от бедолаги. Ты свободен. Не понял. Ты же обещала меня в клуб сводить. Тебя не пустят. Ты еле стоишь на ногах. Но я могу на тебя облокотиться. Нет, дорогой. Сиди, где сидел. Но денег-то на Бухалова дашь. Я достала из кармана сто-рублевую купюру и протянула ее пьяному парню. И все. Остальное сам за работой. Увидев, что у клуба остановился роскошный «Мерседес», я встала, чтобы посмотреть, кто приехал. К счастью, из авто вышел прилично одетый молодой человек и остановился, разговаривая по телефону. Я дождалась, пока он закончит разговор, и подошла к нему. «Привет. А мы разве знакомы?» Молодой человек поправил ворот модной куртки. «Нет. Меня зовут Рада». «Борис, ты в клуб приехал?» Ну да, хотел увидеть одного человека. Тебя не пустят. Сегодня вход парами. Меня не пустили. Надо же! А в честь чего такие новшества? Романтическая вечеринка с какими-то конкурсами. Я как раз ищу пару. Не мог бы ты мне ее составить? Здорово, что подошла. А то бы пришлось искать пару мне. Я взяла Бориса под руку и пошла с ним в клуб. Нас впустили без лишних вопросов. Как только мы зашли внутрь, Борис увидел своего знакомого, и мне удалось незаметно от него улизнуть. Хорошо осмотревшись, я подошла к бару и заказала алкогольный коктейль. Как только бармен поставил передо мной бокал, дождалась момента, пока моя персона перестала кого-либо интересовать, и быстро достала из кармана пакетик. Высыпала все в коктейль и с толчёными таблетками, перемешанными с солью. Сделала вид, что пригубила. Я искривилась, подозвав официанта и стала кричать. «Что вы себе позволяете? Я заказала мохито, а вы мне что сделали?» «Я вам мохито и подал». «Вот это!» – закричала я еще громче, дрожа от негодования. Подал как положено. Три чайные ложки коричневого тростникового сахара, лайм, немного мяты, 50 мл рома, двести мл содовый, лед. «Я по образованию санитарный врач и по вкусу ощущаю, что это транквилизаторы с солью. Я работник Федеральной службы по защите прав потребителей, проверяю санитарные нормы и правила во многих заведениях. Я думала, у вас приличное заведение. Знаю, что подобной деятельностью занимаются в пивнушках, подсыпая посетителям транквилизаторы для того, чтобы те быстрее пьянели и заказывали еще спиртное. Уму непостижимо». «Делать серьезную выручку за счет здоровья людей!» «Девушка, что вы такое говорите? Я ничего вам не подсыпал!» Затряс головой официант. «Да я сейчас отнесу ваш коктейль в лабораторию. Там сделают заключение, и ваше заведение закроют. Немедленно зовите мне старшего!» «Хорошо, только не нужно кричать!» Через пару минут рядом со мной появился администратор. «Девушка...» «Вы что так шумите?» – слащаво спросил он меня. «Я шумлю? Да вы не знаете, как я шумлю. Если буду шуметь, ваше заведение закроют. Вот он подмешал мне в коктейль транквилизаторов и соли. Я санитарный врач. То, чем вы здесь занимаетесь, недопустимо. Я сейчас же отвезу ваш коктейль на экспертизу и вызову сюда наряд милиции, да еще привлеку внимание властей». «Я могу попробовать ваш коктейль?» «Только не отравитесь». Администратор взял трубочку и сунул ее в мой бокал. Сделав глоток, он сморщился и посмотрел на бармена уничтожающе. «Ты что сделал?» «Я все положил как нужно». Администратор хотел взять у меня бокал, но я не позволила. Демонстративно достала из сумочки маленькую чистую баночку из-под майонеза, перелила коктейль туда и закрыла крышку. «Всегда ношу с собой для экспертизы некачественных продуктов», объяснила я ошарашенному администратору и сунула баночку в сумку. «Мы приносим вам свои извинения и готовы поменять этот коктейль на другой». Произошло недоразумение. Народу много, бармен немного отвлекся и сделал не то, что нужно. Принялся оправдываться он. «Я хочу увидеть главного», настойчиво произнесла я. «Я и есть главный», — попытался убедить меня перепуганный молодой человек. «Вы администратор. Вы хотите поговорить с директором, но его сейчас нет. Я его замещаю и уполномочен решать подобные вопросы». «Если сейчас же не поговорю с владельцем клуба, ваш клуб сегодня же закроют». Молодой человек изменился в лице, сказал, что отлучится на минуту, и вернулся уже с Денисом. Я пристально посмотрела ему в глаза, и процедила сквозь зубы. «У вас серьезные проблемы. Говорю как врач, который работает в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».